Глава 30. Касара. Тени не умолкали. Их бормотание наполняло голову Касары, пока та пыталась сосредоточиться на чтении Магус Либер. Краем глаза она видела разные версии змея, вырванные из их воспоминаний. Его одежда менялась, но лицо оставалось таким же, каким она его помнила, бледным и совершенным. Она игнорировала все это — голоса, видения, стук собственного сердца пыталась игнорировать и Асана с хмурым лицом читающего у очага. У нее слишком много работы, слишком много шагов в придуманном ею плане, слишком много шансов, что все пойдет не так. Сначала она убедится, что верно подготовила ритуал, который разрушит стену, точно следуя записям мастера Климента. Затем она перепроверит руны для магического круга, похожего на те в которых она пленила Баряну и Ламию. Раз Круг продержался достаточно долго, чтобы сдерживать Кикимуру, значит, истово надеялась Касара он продержится и в противостоянии с одним из самых могущественных чудовищ. Наконец, ей нужно зачаровать пару обручальных колец. Эту идею она подсмотрела у Баряны. Как знал, вероятно, сам мастер Климент, кольца идеально подходят для плетения заклинаний, Круг символизирует вечность, а обручальные имеют наибольшую силу. В таинстве брака живет глубокая древняя магия, привязывающая одного человека к другому. Косара выудила из кармана два кольца, которые прежде хранились в маминой шкатулке. Они были одинаковы, два простых серебряных обруча, на одном написано имя ее матери, на другом отца. Чудо, что она не переплавила их в серебряные пули за годы, прошедшие со смерти родителей. Она всегда была сентиментальной дурочкой. Иногда это приносило пользу. Касара быстро спрятала кольца в карман, пока Асан не увидел и не начал задавать вопросы. Он и так словно не в своей тарелке. Какой реакции на смерть Карайванова ожидала от него Касара? Счастье? Облегчение? Вместо этого Асан явно терзался чувством вины. Сама Касара радовалась смерти Карайванова. От него давно следовало избавиться, а еще лучше она себя почувствует, когда змея постигнет та же участь. Асен спрашивал, кто она такая, чтобы решать, кому жить и кому умереть. Будто бы у нее есть выбор. Что еще она может? Наблюдать, как царство монстров поглощает Черноград, прежде чем для них обоих наступит небытие, или бежать, как предлагала вила Кто-то должен уничтожить змея. Кто, если не косара? Это ведь она заперла его в стене. Это ее ответственность. Она ведьма с двенадцатью тенями. Годами она мечтала избавить свой город от монстров, и теперь, наконец, у нее достаточно могущества. Хуже было бы не сделать ничего. Каким-то образом, сквозь постоянное бормотание теней, она услышала смех змея, звенящий в ушах. «Ты идешь за мной, моя маленькая косара?» спросил он елейно, и это прозвучало столь ощутимо, что, казалось, его запах разнесся по комнате. «Ты всегда тосковала вдали от меня, не так ли?» Косара с усилием сосредоточилась на диаграмме в Магус-Либер, чтобы не думать, не видеть те версии змея, воссозданные тенями перед внутренним взором все эти версии не более чем призраки прошлого змей в ловушке по крайней мере сейчас по крайней мере до завтра он не мог причинить ей вреда я жду косара я жду тебя заткнись она поняла что сказала это вслух асан бросил на нее взгляд поверх своей книги в отличие от косары он не корпел над древним томом а сел за вторую часть серии любителей монстров под названием День наслаждения с ненасытным волколаком, И до сих пор лишь приподнятая бровь выдавала то, что он думает о сюжете. «Он снова разговаривает с тобой. Кто?» Касара прекрасно знала, кого имел в виду Асен. Только при упоминании змея у него возникал этот убийственный взгляд, а еще только змей был частым гостем в голове Касары. «Змей», — уточнил Асен, — «он разговаривает с тобой». «Не разговаривает он со мной», — сказала Кассара, делая вид, словно сама эта идея нелепа. «Он заперт в стене. Как он может разговаривать со мной?» Рутасана превратился в тонкую линию. «За последние дни я наблюдал, как гигантский петух убил ведьму, а пекарь перегрыз горло курицы. В этом городе возможно все. Не городи ерунды. Я нервничаю, вот и все». «Нервничаю и с ног валюсь». Она встала из-за стола и по привычке чуть не переступила через пустое место, где раньше находилась Кикимора. «Нам обоим нужно немного поспать. Завтра будет долгий день». Взгляд Асана наметнулся ей за спину, как будто он искал призрак Баряны. Очевидно, не только Касара на мгновение забыла, что Кикимора исчезла. У Касары скрутила живот. Она правда ждала, что как только кикимура перестанет его преследовать, Асен забудет про свою жену. Такие вещи требуют времени. «Кстати, я поняла», — попыталась она сменить тему, «что на сей раз изменили тени». «О!» — он поднял брови. «И что же?» «Мизинец на левой ноге. Теперь он приятного оливкового цвета, а ноготь покрашен красивым розовым лаком». «Зачем им это?» «Тени есть тени», — Косара пожала плечами. «Я уже и не пытаюсь понять, что ими движет». Первое, что Касара и Асан сделали на следующее утро, связались со всеми радиостанциями и газетами по обе стороны стены, чтобы передать экстренное сообщение. «Ночью на город может напасть опасный монстр. Оставайтесь дома, будьте начеку». Конечно, у журналистов возникли вопросы, на которые Косара и Асан ответили, используя столько уклончивости и полуправды, сколько могли. Однако им поверили быстрее, чем ожидала Касара. В каком-то смысле она была благодарна Константину Карайванову за то, что он привил страх перед монстрами многим белоградцам. К ее радости Черноград внял ее предупреждению и оставалось надеяться, что то же самое сделают и в Белограде. К обеду улицы заполнили люди, готовящиеся забаррикадироваться на неопределенный срок. В конце концов, у них большой опыт. Время близилось к полуночи, когда они с Асаном шли через тихий город. Это вызвало у косары чувство дежавю. Полгода назад она и змеи шли к стене по мягко падающему снегу. Теперь снег казался тяжелым, а мороз впивался в кожу и пронзал кости. С каждым шагом напряжение в душе косары усиливалось, пока она не почувствовала, что в любую минуту может сломаться. Тогда косары и змей вместе проводили ритуал. На этот раз она была одна. Только она и двенадцать непослушных теней. Она пыталась подавить голос в своей голове, твердящий, что она совершает ошибку. Что еще она могла сделать? Она просила Виллу о помощи, но ее отвергли. Конечно, нет других таких глупцов, чтобы рисковать головой ради какого-то города. Косара не имела права даже просить. Когда они приблизились к стене, едва различимой сквозь снег, косара заметила неподалеку яркий мерцающий свет. — Это пекарня там? — Асен смущенно посмотрел на нее. — Почему пекарня открыта? — с подозрением спросила косара. — Идем. И Асен жестом пригласил ее следовать за ним. Касара много раз бывала в пекарне Ибрагима, но редко видела ее такой заполненной. Сначала она не могла понять, что происходит. Именины, поздняя вечеринка в честь Дня Святого Эню. Эти люди вообще слышали предупреждения по радио. Затем она заметила плакат над входом на кухню и прищурилась – пытаясь разглядеть его сквозь быстро тающие снежинки на ресницах. На плакате было написано «Ассоциация ведьм и колдунов». «Что за...» — пробормотала Касара. Толпа, должно быть, заметила ее и Асана на пороге. Все разговоры стихли. Всех здесь она знала. Провидицу Иовану, старого травника Ивана, Сияну, Айшу и еще дюжину молодых ведьм. За боковым столиком выседали Роксана с соколицей и враной. Думая, что никто на нее не смотрит, Роксана добавила в кружку кофе несколько капель из своей фляжки. «А, косара, наконец-то! Ибрагим вошел с подносом горячего шоколада. Мы тебя ждали». «Что тут происходит?» «Ее именины только в сентябре, а вдобавок она не любила вечеринки-сюрпризы. А в такую ночь это особенно неуместно». «У нее есть дела поважнее, чем сидеть и распевать горячий шоколад». «Асан, что, черт возьми, происходит?» «С нарастающей злобой спросила она». «Экстренное собрание ассоциации ведьм и колдунов», — сказала Сияна. «Ты разве не читала объявление «По какому случаю?» «Я рассказала им о ритуале», — сказал Асан. «Когда это ты успел?» Касара возмущенно возрилась на него. «Прошлой ночью». Ты уснула, положив голову на магус Либер. Я понял, что тебе понадобится вся возможная помощь. Тут все добровольцы. Не нужна мне никакая помощь, — выплюнула Касара. О да, — вмешался Иван немного громче, потому что был глух на одно ухо. Ты хочешь, чтобы мы позволили тебе провести опасный ритуал, который может выпустить страшного монстра в город совершенно самостоятельно? Блестящая идея! «Я знаю, что делаю», — сказала Касара, а ее тени развернулись вокруг нее и нависли над толпой. «Так-то оно так», — согласилась Иованна. Но и я в свое время повидала немало магических кругов. «Подойди, девочка, присядь. Давай взглянем на твои схемы». Асан подошел к ней поближе, чтобы его слышала только она. «Касара, послушай меня. Я поговорил с каждым из этих людей». Они все здесь, потому что хотят помочь. У них нет никаких скрытых мотивов. «Откуда ты можешь это знать?» — резко бросила Касара. «Просто я поговорил с ними и знаю это. Интуиция полицая». Он лучезарно улыбнулся. «Ты мне веришь?» Касара колебалась. Почему она так противилась этой идее? Ведь Иван прав. Ритуал и вправду опасен. Асан тоже прав. Ей нужна вся возможная помощь, даже если она исходит от группы пожилых ведьм и детей. Она не желала подвергать опасности кого-либо еще, но разве не опаснее проводить ритуал в одиночку с риском, что Ламия вырвется на свободу? «Им нельзя доверять», — прошипел знакомый голос в ее голове. «Никому нельзя доверять». Да, но Асен поручился за них всех. Своим собственным суждением она больше не верила, зато верила ему. Все ведьмы пришли сюда по собственной воле, не потому что Касара заставила, а потому что Асен попросил. Не потому что она угрожала им своими тенями, а потому что они сделали свой выбор. Тем не менее, в пекарне был один человек, которому Касара точно не могла доверять и неоднократно в этом убеждалась. «А она тут для чего?» Косара указала подбородком на Роксану. «Помочь хочу», — сказала Роксана необычно тихо. «Помочь?» — рассмеялась Косара. «И чем же? Выпустить змея, чтобы снова продать меня ему?» Роксана покачала головой. Ее глаза слегка остекленели от выпивки, но, подняв взгляд на Косару, она сказала решительно. «Мне плевать на змея. Он обещал мне, что стена рухнет, если я ему помогу». «Это все, чего я когда-либо хотела». Все смотрели на Касару. Она чувствовала себя так, словно была героиней драматической пьесы. Она знала, что все они хотели увидеть, как она простит и в слезах обнимет Роксану, свою старую добрую подругу. Нет уж, охотница на монстров продала ее змею. И тут заговорила в сломав напряженную тишину. «Если Роксана попытается освободить змея, я откушу ей голову, даю слово». «Гребаный свет», — пробормотала Роксана. «Ну, спасибо, сестренка». «Мы монстры, не хотим его возвращения», — рявкнула Врана, не глядя на Роксану. «Так скажет любой из нас. Да, без него царство монстров идет по швам, но даже это лучше, чем жить под его пятой». Если бы мы только раньше поняли, что он творит, мы бы его сами остановили. Косара замолчала, переваривая слова в раны. Она никогда не задумывалась о чувствах монстров по отношению к змею. Он правил ими, сколько себя помнила Косара, но она не думала, что среди его подданных могут быть недовольные. «А что именно он творил?» — спросила Косара. «Говорите, он похищал себе девушек из Чернограда?» То же самое он делал со всеми нами. Он высасывал нашу магию досуха, забирал всю себе. «Но зачем?» — вздрогнула Касара. «Из-за жадности. от Отчего же? Среди нас он всегда был больше всех подвержен человеческим порокам». «Он утверждал, что защищает нас», — сказала Соколица. «И долгое время я ему верила. В каком-то смысле так оно и было, но если бы он не питался нами, то мы бы не нуждались в его защите». Косара громко вздохнула, чтобы скрыть, как потрясло ее осознание. Все это время змей питался не только своими невестами, но и собственным царством. «Ладно», — сказала она, — «Роксана может остаться, но только если ты пообещаешь присматривать за ней». «Обещаю», — улыбнулась Врана. «Итак, соберитесь все в кружок», — неловко сказала Косара, чувствуя себя школьницей, — которую попросили зачитать домашнее задание перед всем классом. Она вытащила стопку страниц из сумки и разложила их на столе. Вот они, схемы магического круга, которым ловили ламию. Другие ведьмы подошли поближе и вгляделись в страницы. Иована проследила чернильные завитки на бумаге. «У меня есть пара предложений, если позволите». Не дожидаясь ответа, Она вытащила карандаш из-за уха и принялась черкать вокруг символов, вычеркнула несколько рун и нарисовала вместо них новый. «Я немного читала о магических кругах», — подала голос Айша, пока Иована работала. «И у меня есть теория, что восьмиугольные куда устойчивее». «Восьмиугольные?» — Иван фыркнул. далой сложные математические расчеты. Давайте нарисуем пентакль». «Старик, тебе это что, Таро?» Косара позволила им поспорить. Потому никто и не любил собирать столько ведьм и колдунов в одной комнате. Пары минут не прошло, они уже вцепились друг к другу в глотки. «Вот», — наконец сказала Иована, — «я думаю, этот продержится». Косара осмотрела дополнение к кругу. Иована была совершенно права. Ее изменения сделали круг стабильнее — а его рисование намного быстрее и проще. Правки были столь простыми и элегантными, что казались очевидными. Как же так получилось, что Кассара сама об этом не подумала? Потому что она торопилась, чтобы подготовить все самостоятельно. Вот почему. Взвалила на себя задачу выучить три сложных заклинания за одну ночь. Ну и дура. «Спасибо», — искренне сказала она. «Не нужно меня благодарить». Голос Иованы перекрыл шум спорящих ведьм, заставив их замолчать. «Касара, не поделишься с нами своим планом?» Касара замолчала. Все готовые помочь ведьмы Чернограда находились в этой комнате, но одна из них слишком явно отсутствовала. Она повернулась к Асану и постаралась спросить, словно невзначай, «С вилой ты не говорил?» Он посмотрел на свои руки. Снова обкусал все кутикулу, надо же, теперь они кровоточили. Говорил. Она сказала, что занята. «Занята?» — гаркнула косара в рваной степени, разочарованная и злая. «Какие такие дела поважнее нашлись у старой ведьмы? Баня? Чем занята?» Она не сказала. Косара глубоко вздохнула. «Ну и ладно, обойдемся и без вилы. У косары была она сама, ее тени». А теперь еще и комната, полная союзников. Пуская вилла проводит вечер, попивая чай и сидя за вязанием, косаре все равно, раз остальные ведьмы Чернограда готовы спасти город. Косара подождала, пока в комнате снова не стало тихо. Затем склонилась над схемами ритуала. План простой. Сначала мы вытаскиваем из стены ламию, заключаем ее в магический круг и довершаем дело. Затем, как только стена будет готова разрушиться, мы размуровываем змея, и пускай на него упадут обломки стены. «А затем?» — спросила Иована. Косара колебалась, не желая признавать, что после этого ее план был немножко зыбким. Она знала одно — змей должен умереть. Просто она еще не решила, как. Она нашарила в кармане два серебряных кольца и крепко сжала их. «Соколица, Врана, можно с вами поговорить?» Юды переглянулись, а потом последовали за ней на пустую кухню. Косара старалась говорить тихо. «Как обычно проходили свадьбы змея?»